Глава 13. Том среди новых хозяев. Августин Сент-Клер был сыном богатого плантатора в Луизиане, родом из Канады. В детстве он отличался крайне болезненной чувствительностью. Время покрыло эту чувствительность грубой корой равнодушия, и лишь немногие знали, что она всё ещё жила в глубине его сердца. Он был одарён от природы богатыми способностями. Вскоре по окончании курсов в коллегии он был объявлен женихом первой красавицы сезона, а вскоре затем и её мужем. У неё было красивое личико, пара блестящих чёрных глаз и 100.000 долларов приданого. Понятно, все считали его счастливцем. Но Мария никогда не обладала большой чувствительностью и способностью любить. Небольшой запас нежных чувств, отпущенных ей природою, тонул в безграничном и бессознательном эгоизме. Она была единственной дочерью отца, который никогда не отказывал ей ни в чём. Она не сомневалась, что вполне счастливила Августина, согласившись отдать ему свою руку. Сент-Клер был добродушен и уступчив. А когда у Марии родилась хорошенькая дочь, в нём на время проснулось что-то вроде нежности к ней. После рождения малютки здоровье Марии сильно пострадало. Жизнь бездеятельная, постоянная скука и недовольство в несколько лет превратили красавицу в поблёкшую, болезненную женщину, которая постоянно лечилась от разных воображаемых недугов. В конце не объял её разнообразным болезням. Но главным из них считалась мигрень, которая иногда заставляла её 3 дня подряд не выходить из дому. Так как вследствие этого всё хозяйство было на руках прислуги, то неудивительно, что Сент-Клер находил свою домашнюю жизнь довольно неудобной. Единственной дочерью было слабеньке в ребёнком, и он боялся, что по недостатку присмотра и ухода И её здоровие и даже жизнь пострадают от беспокойности матери. Он взял её с собой прокатиться в Вермонт и уговорил свою кузину, мисс Софелию Сент-Клер, поехать с ним вместе к нему на юг. Мисс Софелия, высокая, широкоплечая, угловатая, была в новом дорожном костюме из тёмного полотна. Лицо у неё худощавое и с несколькими резкими чертами, Губы сжаты, как у человека, который привык составлять себе определённые мнения обо всём. Живые тёмные глаза её смотрят во все стороны особым испытывающим, внимательным взглядом, как будто ищут, не нужно ли что-нибудь сделать. Все её движения резкие, решительные и энергичные. Она не любит много говорить, но все её слова обыкновенно сказаны, кстати, и попадают прямо в цель.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 В основе её взглядов, глубже и выше и ниже их, лежал главный принцип её жизни добросовестность. Мисс Софилия была в полном смысле рабом долга. Её идеал праведной жизни был так всеобъемлющ, касался таких мелочей, так мало считался с человеческой слабостью, что хотя она делала героические усилия достичь его, и это никак не удавалось. И она постоянно мучилась, чувствуя своё несовершенство. Это придавало строгий оттести мрачный характер её религиозности. Но как могла мисс Софили ужиться с августином Санклером, весёлым, беспечным, неаккуратным, скептичным человеком? Мисс Софили любила его. Когда он был ребёнком, ей поручено было учить его катехизису. чинить его платье и вообще присматривать за ним, а так как в сердце её был тёплый уголок, то Августин присвоил его себе целиком. После этого ему не трудно было убедить её, что стезя долга вела её по направлению к Новому Орлеану, что она должна ехать с ним, чтобы заботиться об Еве и спасти его дом от гибели и разорения, грозивших ему вследствие болезни жены. Ей стало сердечно жаль дома о котором никто не заботится. Она полюбила прилестную девочку. И хотя она смотрела на Августина почти как на язычника, но она любила и его. Она смеялась его шутками и относилась до невероятности снисходительно к его недостаткам. Он она сидит в каюте, окружённая массой больших и малых мешков, ящиков, корзин. Она их связывает, укладывает и запирает.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 Что ты делала, когда ездила с отцом? Наверное, теряла все свои вещи. Да, тётя, много теряла. А когда мы где-нибудь останавливались, папа покупал мне новое. Господи, что за порядки? Да это очень удобные порядки, тётя, ответил Ева. Это ужасно легкомысленно, проговорила тётка. Тётя, что же мы будем делать? вскричал Ева. Этот чемодан так набит, что не запирается. Он должен запереться. сказала тётка тоном главнокомандующего. Она потискала вещи и прижала крышку, но около замка всё ещё оставалась небольшая щель. "Становись сюда, Ева", храบรскомандовала мисс Софелия. "Что было сделано раз, может быть, сделано и другой. Этот чемодан должен быть закрыт и заперт на ключ. Тут и говорить нечего". Чемодан поддался. Засов вошёл в дырку, Мисс Софелия повернула ключ и с торжествующим видом опустила его в карман. Пароход, тяжело пыхтя, словно громадное усталое чудовище, начал пробираться среди множества судов, стоявших на якоре. Ева радостно указывала тётки крыши, шпицы и разные выдающиеся здания своего родного города. Поднялась общая суматоха, обычная в таких случаях. Насильщики киски наваливавши все стороны. Мужчины таскали чемоданы с акважа, ящики, женщины тревожно созывали детей. Все толпились поближе к сходням. Мисс Софели с решительным видом уселась на свой чемодан и, разложив всё своё имущество в боевом порядке, приготовилась защищать его до последней капли крови. Она сидела с мрачной решимостью, прямая, как штоปลная игла, воткнутая в стол. и держала в руках связку зонтиков. Не понимаю, говорила она, обращаясь к Еве. О чём думать твой папа? Ведь не мог же он вывалиться за борт. И вот в эту минуту, когда она уже начинала приходить в отчаяние, он подошёл к ней со своей обычной беспечной манерой и, подавая Еве четвертушку апельсина, спросил: Ну, эвермунская кузина, надеюсь, вы готовы? Я готова и жду уже целый час, отвечал мисс Софели. Я начала серьёзно беспокоиться о вас. Напрасно. И видите, карета готова, толпа разошлась. Не мы можем сойти на берег, не киская и не толкаясь. Где Том, спросила Ева. На козлах милы. Я хочу поднести Тому маме в подарок, как умилостивительную жертву вместо того пьяницы-кучера, который опрокинул карету. О, то он будет отличным кучером, я знаю, вскричала Ева, и он никогда не будет пьяным. Карета остановилась перед старым домом странного стиля, полуфранцузского, полуиспанского. Он был построен на мавританский манер в виде квадрата, внутри которого находился двор с скрытыми воротами, куда карета и въехала. Этот двор имел очень живописный вид. Широкие галереи окружали его со всех четырёх сторон. Мавританские арки, стройные колонны и арабески уносили воображение к временам господства восточного романтизма в Испании. В середине двора серебристая струя фонтана поднималась высоко и падала в мраморный бассейн, наเคймлённый душистыми фиалками. Прозрачнее, как хрусталь, вода бассейна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 Сгибавшиеся под массой у своих цветов, золотистые жасмины, вербена с лимонным запахом, все краски и запахи сливались в одно чудное целое. Там и сём выглядывал старый алоэ со своими странными толстыми листьями. Том соскочил с козёл и осматривался с тихим удовольствием. Негры носят глубоко в сердце страсть ко всему яркому, пышному фантастическому. Сент-Клер, поэт в душе, обратился к тому, который глядел во все стороны, причём чёрное лицо его положительно сияло от восторга. Что том, голубчик, тебе это кажется нравится, спросил он. Дамаса, лучше и быть не может. Между тем вещи были вынуты, извозчик получил плату, и целая толпа мужчин, женщин и детей всех возрастов Бежала по верхним и нижним галереям встретить приехавшего господина. Впереди всех спешил молодой мулад, очевидно важная особа, одетый по самой последней моде и размахивавший раздушённым батистовым носовым платком. Он всеми силами старался прогнать всю толпу слуг на другой конец веранды. "Назад, мне стыдно за вас", говорил он важно. Неужели вы хотите врываться в семейную жизнь господина в первый же час по возвращении его? Эта изящная речь, произнесённая важным тоном, сконфузила негров, и они остановились на почтчительном расстоянии. Только двое сильных носильщиков выступили вперёд и принялись таскать вещи. Благодаря распорядительности мистера Дольфа Когда Санклер повернулся, расплатившись с возщиком, около него никого не было, кроме самого мистера Адольфа, в шёлковом жилете, с золотой цепочкой и в белых штанах. Он раскланялся, необыкновенно грациозно и изящно. "А, Адольф, это ты!" сказал его господин, протягивая ему руку. "Как поживаешь, голубчик?" Адольф выступил вперёд и произнёс подходящую к случаю речь. который он готовил целых 2 недели. Хорошо, хорошо, проговорил Сент-Клер, проходя мимо него с своей обычной небрежной усмешкой. Очень хорошая речь, Адольф. А теперь посмотри, чтобы хорошенько убрали вещи. Я выйду к людямся ю минуту. С этими словами он провёл мисс Софию в большую гостиную, выходившую на веранду. Между тем Ева порхнула через сине гостиную в маленький будоар, тоже выходивший на веранду. Высокая черноглазая дама приподнялась с кушетки, на которой она полулежала. "Мама", вскричала Ева в восторге, бросаясь к ней на шею и целуя её бесчисленное множество раз. "Довольно, довольно. Осторожнее, дитя, а то у меня опять разболится голова", проговорила мать, также целуя её. Вошёл Сент-Клер. Он поцеловал жену и представил ей свою кузину. Мария подняла на неё свои большие глаза с некоторым любопытством и приняла её с тёмной любезностью. В эту минуту у толпа слуг появилась у входных дверей, и впереди всех стояла мулатка средних лет, очень почтенной наружности, вся дрожа от ожидания и радости. О, вот и маम्मी, вскричала Ева и полетела на другой конец комнаты. Она бросилась в объятия Муладки и несколько раз поцеловала её. Эта женщина не сказала, что у неё может заболеть голова. Напротив, она прижимала к себе девочку, смеялась и плакала точно сумасшедшая. Освободившись из её объятий, я выбегала от одной служанки к другой, пожимала им руки, целовала их, так что мисс Софилия чуть не стошнила, как она рассказывала впоследствии. Но ну, однако заметила мисс Софилия: вы, Жанни, можете делать то, чего бы я никогда не могла. А именно что же такое? полюбопытствовал Сен-Клер. Я стараюсь быть доброй ко всем. Мне было бы неприятно кого-нибудь обидеть, но целовать негров, досказал да Сен-Клер. Это выше ваших сил, не правда ли? Да, конечно. Как это она может?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 в смущении переступавшего с одной ноги на другую, между тем как Адольф, небрежно прислоняясь к бюстраде, рассматривал его в лорнет с таким видом, который сделал бы честь любому денди. Фу, ты щенок, кричал Сент-Клер, выбивая у него из рук лорнет. Так ты обращаешься со своими товарищами? Ну вот что я тебе скажу. Я сейчас покажу тома и его госпоже, и затем ты сведёшь его в кухню. И, пожалуйста, не вздумай задирать передний нос. Он стоит двух таких щенков, как ты. Масса постоянно шутит, отвечала Дольф, смеясь. Пойдём, Том, кивнул Сенклер. Том вышел в комнату. Он с изумлением смотрел на бархатные ковры, на никогда не виданные им громадные зеркала, на картины, статуи и занавеси. Он, подобно царице Савской перед Соломоном, смутился духом и не решался даже сделать шага. Посмотри, Мари, сказал с интриржением. Я купил тебе наконец порядошную кучеру. Он так же тресв как чёрин, и если хочешь, будет возить тебя по хоронным шагам. Открой глаза, взгляни на него. Теперь ты не можешь говорить, что я о тебе не думаю, когда уезжаю из дому. Мария открыла глаза и устремила их на Тома, не вставая с места. "Я уверена, что он пьяница", сказала она. "Нет, мне за него ручались, как за благочестивый и трезвый человек". "Будем надеяться, что он окажется порядочным", отвечала леди, "хотя и этого не ожидаю". "Дольф, приказал Сент-Клер, сведи Тома вниз и помни, что я тебе говорил", прибавил он. Адольф грациозно пошёл вперёд, том последовал за ним, тяжело шагая. Настоящий бегемот, заметила Мария. Вы подвержены головным болям, мадам спросила Офелия, поднимаясь из широкого кресла, в котором она сидела, рассматривая обстановку комнаты и высчитывая в уме, сколько она может стоить. Да, она меня совершенно измучила, отвечала Мария.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 Вошла пожилая мулатка, которой так горячо встретила Еву. "Мамми", сказал Сент-Клер, "я отдаю эту барышню на твоё попечение. Она устала, ей надо отдохнуть. Сведи её в комнату и постарайся как можно удобнее устроить её". И мисс Софилия вышла вслед за мами.